Кинотеатр повторного фильма. Ещё один человек на свой лад, шагающий по Москве, Хуциев. Странным образом, мои ранние студенческие годы, пришедшиеся на самое глухое и безнадёжное время, пред Горбачёвскую гонку на лафетах, череду смертей генеральных секретарей, где-то рядом маячила утопия. Только отнесена она была не в будущее, а в прошлое. Это была ретроутопия в 60-е. У родившегося в 1965-м не может быть воспоминаний раньше конца 1960-х. Но в шестидесятническом кино и в книгах тех лет я обнаруживал дородовые воспоминания, узнавал приметы времени, как если бы они были внедрены в сознание еще до моего рождения. «Июльский дождь» Марлена Хуцеева – один из самых главных советских фильмов, по преимуществу без слов описывающий настроение городского среднего класса. Рассказывающий о том, как едва сформировавшись новый горожанин-интеллигент потерял точку опоры. Сложность киноязыка не позволила счесть эту картину антисоветской, а риск был, такими как у Хуцеева, Средствами западной классики кинематографа обычно описывали тупики буржуазного сознания. Фильм снят в 1966 году, хотя по некоторым документальным московским кадрам, например, с афишей концерта Жака Бреля или празднованием Дня Победы на площади Свердлова, видно, что фрагменты снимались в 1965. Прокат вышел в 1967 году. На экране самая стильная эра из всех советских эпох, в чёрно-белом исполнении, почти ничем не отличающаяся от Запада. Таково уж универсальное свойство городских 1960-х. И что-то неуловимо объединяет то время с сегодняшним днём. Картина длинная, есть время подумать и понять, что именно, отсутствие и у того, и у сегодняшнего времени цели — утрата опоры. За несколько лет до июльского дождя партия торжественно провозгласила, нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. А ещё раньше, в дни 20-го съезда, тем, кто на экране было вокруг 20 лет. Как прекрасно в этом возрасте стать свидетелем тектонических перемен, поверить в разрушение преград для счастливого будущего. В начале 1960-х полёт Гагарина сриф муится с выносом сталина из мавзолея. В 1964 году Цыев закончил работу над фильмом Мне 20 лет. Заставы лича, где есть и цель и опора для поколения, романтика революции, очищение её от сталинских наслоений, грязи и крови, возвращение к корням, которые дают прорасти будущему. Но в мае 1965-го отмечается то самое 20-летие Победы, показанное в «Июльском дожде», как передача эстафета от поколения к поколению. И в своей речи Брежнев упоминает Сталина. Раздаются продолжительные аплодисменты. Финальная сцена с Днем Победы не спасает от депрессии. Июльский дождь — ни цели, ни смысла. Преддверие застоя. Исчезновение надежд показанная как смерть любви двух героев, Лены и Володи. Даже со старой Москвой прощается в фильме «Хуциев». Как раз в это время достраивался Калининский проспект, и город становился другим. Конец эпохи во всех смыслах. Было бы как-то смешно 30-летним героям фильма искать подспорья в романтике революции. Но какая романтика у взрослых людей, которые уже не верили в игрушки, Всесоюзное начальство с его последним революционером, космоматом Фиделем, ироническая песенка тех лет посылала его куда подальше и предлагала Кубе забрать свой сахар. Зато в самом конце фильма Хуциев предлагает эту новую опору. Документальная камера запечатлевает ветеранов, отмечающих день победы, а затем лица совсем молодых людей, родившихся сразу после войны, наследников ветеранов. Они моложе Лены и Володи лет на 10, и у них казалось бы всё впереди. После опустошения главных героев, вот он единственный костыль. И здесь настроение Лены казалось бы так похожей на Антонеониевских Виторию из Затмения и Джулиану из Красной пустыни. Вдруг оптимистически совпадает с настроением начальства. Именно тогда Брежнев нашёл то волшебное средство, которое позволит ему легитимировать самого себя в течение долгих лет. Священную память о войне. Герои июльского дождя приезжают к морю в несезон, как сказал почти в те же годы поэт, чтобы констатировать смерть любви, но одновременно подписывают приговор эпохи надежд. Не на коммунизм же надеяться, который совсем скоро в 1968 году Нота двинется в неопределённое будущее, потому что танками будет подавлен социализм в человеческом лицом. И уже за пределами фильма герои, вероятно, станут метаться в узком коридоре предсказуемой жизненной траектории. Страна качала самотлорскую нефть, водила танки в Прагу, диссиденты, возможно, соседи Володи по комнате в Нии, всё активнее выходили на площади и получали сроки за антисоветскую агитацию и клевету на строй. Володя защитил кандидатскую, затем докторскую. Лена, может быть, и обрела новую любовь с человеком, которому она вернула позаимствованную в Юльские дождь непромокаемую куртку. А может быть и нет, да и куртку не вернула. Потом страна мирилась с Америкой, пила по психолу, курила вергинский табак Союза Палон и все-таки сорвалась окончательно. В декабре 1979-го ввела войска в Афганистан. Это дата начала неизбежного развала СССР, тогда еще лишь отчасти экономического, по большей части морального. Империя впала в продолжительную кому с кошмарными видениями. Из пятилеткой пышных похорон ППП, вождей, исполненной с опережением графика, За 3 года с 1982 по 1985 к перестройке Лене и Володе было бы за 50. Если бы они дожили до этого возраста, не спелись, не покончили с собой. Наше время тоже ищет моральные основы. Единственный клей нации, в отличие от выдуманных традиционных ценностей, это память о войне. Но смотря какая память Полвека, 60 лет назад эта память не была до такой степени пластмассовой и триумфальной. Всё-таки военное поколение ещё находилось на пике активности. Спустя некоторое время конвенция с руководством страны по поводу войны всё ещё соблюдалась. Но в 1970-е память заметным образом превращалась из живой в плакатную, с постепенным возвращением на плакат генералиссимуса. Сознание стало двойным, в том числе и в воспоминаниях о войне, официальных и частных, что лишь усугубляло разочарование, которое становилось массовым, как у Константина Симонова, с его слишком много друзей не докличиться, повидавшие смерть поколения, и обратно не всё увеличится в нашем горем испытанном зрении. Стихотворение было написано в 1941-м, первое разочарование в Сталине. Но не как лирическое, якобы послание к женщине, а как политическое высказывание поэт решился публиковать его только годы спустя. «Июльский дождь» — это о том, как пробудившееся гражданское самосознание в силу внешних политических обстоятельств и внутренних кризисов снова начало погружаться в анабиоз во второй половине 1960-х. Лёгкие скрежет притормаживаемого времени, слышенного в июльском дожде. Тоже торможение ощутимое сегодня. Просвещения загоняют под поле и катакомбы, но совершенно неожиданный июльский дождь самим фактом своего существования врывается на чёрный рынок просвещения. Просветительских сведений не о вчерашнем дне, а о сегодняшнем. Ведь вся наша жизнь это кинотеатр повторного фильма.